Глава 3. Полуденный воздух дрожит и море зевает в скалах. Здравствуй, тоска. Арм-Ан. Он проводил часы перед тусклым отреснутым зеркалом, и в пыльной раме беспорядочно чередовались картины из жизни трех королевств. В верхней конте царила растерянность, и был объявлен траур. Теребя подбородок, Арман смотрел, как бледная и постаревшая королева прикладывает платочек к глазам. Как король сурово отдает какие-то распоряжения. Как горько плачет маленькая Май и хмурится другая принцесса Вертрана. Потом, подавшись вперед, он попытался расслышать, о чем там сообщают на площади глашатые. Но дрянное зеркало доносило лишь обрывки. «Отважится!» «Закон!» «Ее высочество!» «Подвенец!» Глашатые твердили одно и то же на всех площадях, как и вчера, как и позавчера, и так уже много дней. Но знатные юноши отворачивались и проходили мимо. Лишь раз в зеркале обнаружился человек, готовый на подвиг. Какой-то чумазый угольщик, у которого не было ни оружия, ни боевого коня, а только непомерные претензии и глупая мечта жениться на принцессе. Арман подумал о пленнице почти с ненавистью. Сейчас он готов был поверить, что девчонка специально натянула чужую шляпку и подло поджидала его посреди площади, чтобы расстроить так тщательно продуманный и горько выстраданный план. Еще чуть-чуть, и он поверил бы, что она сама полезет ему в рот, лишь бы досадить. Он застонал. Пусть посидит в башне, по делам. Сначала все шло совсем неплохо. Она сумела протиснуть в щель голову, плечи и половину туловища. Под окном башни проходил каменный карниз, довольно широкий, но во многих местах обвалившийся. Перед глазами юты оказался кустик бурой травы, прижавшийся на изъеденным временем камне. Далеко внизу лениво ворочалось море. Ступенька над бездной. что в ней польза для человека, совершенно не умеющего летать. Но Юта упорно лезла и прибиралась, рассудив, что выбравшись из темницы что-нибудь да придумает. Придумывать ей не пришлось, потому что как раз на полпути удача изменила августейшей пленнице. То ли щель под решеткой была слишком узка, то ли принцесса оказалась не такой уж худышкой, но Юта застряла, Причем голова ее осталась на свободе, а ноги в заточении. Из кустика жухлой травы перед Ютиным лицом выбрался пыльный серенький жучок. Ему, вероятно, удивительно было видеть принцессу, пытающуюся пролезть под решетку узкого башенного окна. Юта дернулась, жучок расправил тусклые крылышки и влетел прочь, на волю. Отчаявшись продвинуться вперед, смелая принцесса выдохнула весь воздух из легких и попыталась отступить назад. Увы, решетка не давала ей сдвинуться и на волосок, и похолодевший юте представился истлевший скелет, застрявший под железными прутьями. Картина эта была столь ужасна, что, рванувшись из последних сил, ободрав бока и исцарапав спину, она свалилась, наконец, на каменный пол своего узилища. Отдышавшись немного, пленница уселась на соломенном тюфечке, горестно подперла щеки кулаками и в который раз глубоко задумалась. Попытка к бегству снова сорвалась, и заточению не было видно ни конца, ни края. Конечно, ей пока хватало и лепешек, и воды, а в окошко по утрам заглядывал солнечный луч, но в конце концов, разве это жизнь для человека? В особенности, если этот человек – Молодая девица, тем более принцесса. К тому же, горгулья в любую минуту может появиться дракон. И если он ни разу не показывается с самого дня похищения, то не значит же это, что он забыл о своей жертве. Нет, бежать. Бежать немедленно. Юта решительно поднялась и снова села. Все пути бегства были уже испробованы. И тщетно. Сквозь решетку не протиснешься, Под решетку не пролезешь, а дверь окована железом и заперта заклинанием. Заклинанием. Юта обнаружила, что повторяет бездумно последние слова своего ужасного тюремщика. хор ра -хар". Очень грубое, некрасивое слово и похожее на ругательство. хор Сунув ноги в деревянные башмаки, Юта проковыляла к двери. Постояла, вслушиваясь, ни звука. где-то по окраинам Ютиного сознания бродила некая простая мысль. С влажной стенки пялилась мокрая мокрица. Пробежал мохнатый паук, противно перебирая длинными суставчатыми лапами. Простая мысль все бродила вокруг да около, и Юта никак не могла ее ухватить. Разозлившись, она собралась уже и отчаяться, как вдруг в памяти ее всплыл толстый дворцовый лакей, обучающий премудростям юную горничту. Ключик направо, Закрыли сундук, ключик налево, открыли сундук. И прежде чем Юта сообразила, при тут ключик налево, губы ее сами собой произнесли «Рох-рох!» Длинный скрип огласил узилище. Кованая железом дверь помедлила и качнулась. И между ржавым ее краем и стеной, на которой сидела мокрица, возникла щелка. И щелки потянуло сыростью, Дверь приоткрылась еще, и обомлевшая Юта увидела в проеме коридор и ступеньки. «Коридор и ступеньки! Выход! Свобода!» Драконово заклинание оказалось похожим на ключик старого лакея. Произнесешь задом наперёд и дверь откроется. Ошеломленная своим счастьем, Юта нерешительно подтолкнула тяжелую дверь и выглянула наружу. Коридоров оказалось сразу два. Направо и налево, и имелась еще винтовая лестница, ведущая вниз. Юта призадумалась было, потом сбросила деревянные башмаки, в них она грохотала бы, как порожная телега по булыжной мостовой, и босая, деловито зашлепала по лестнице. Замок врос в скалы, и был, пожалуй, древнее скал. Арман не знал толком, кто его строил, то ли предки его предков, то ли невидимые существа, жившие на земле в ту пору, когда на ней не было еще ни людей, ни драконов. Однако уже в бытность легендарного сам Ара замок представлял собой порядочную развалину. Арман фыркнул. Из ноздрей его вырвался сноп искр, потому что Арман, мерно взмахивая кожистыми крыльями, кружил над морем. К замку, угнездившемуся на скалистом полуострове, вела одна только дорога, узкая, петляющая в камнях, довольно зловещая. Почти добравшись до ее подножья, дорога это раздваивалась, образуя круглую, ровную площадку – традиционное место поединков. Спустившись ниже, Арман разглядел бы аккуратно сложенную в ее центре горку костей – памятник всем бывшим и будущим освободителям. Арман не стал спускаться. Он взмыл так высоко, что земля внизу подернулась как бы туманом, и сквозь туман этот до боли в глазах всматривался в дорогу, в дороги, во все пути и тропинки ближней и дальней округи. Но они были безжизненны, пусты и покинуты. И нигде не поднималось облачко пыли под копытами скакуна, и не взблескивало на солнце оружие, и ни один рыцарь не спешил на выручку плененной принцессе. И тогда он взревел мощно, страшно, со столбом пламени из глотки и дымом из ноздрей, и рев его прокатился над морем, и в далеких прибрежных деревушках люди бледнее шептали заговоры и заклинания. Драконий рев поверг Юту на четвереньки. В первую секунду она вообразила, что ящер обнаружил ее бегство и разъярился сверх меры. В следующий момент здравый смысл взял верх над страхом, и принцесса рассудила, что зверь кричит над морем, а побег произошел в замке, и значит ужасный вопль не имеет к ней Юти прямого отношения. Уверившись в этом, она решилась подняться и продолжила свой путь. Она искала выход из замка, и то и дело возвращалась к порогу своего опустевшего узилища. Пору было отчаяться. Однако она мужественно жевала сухую лепешку, хлебала воду из родника и снова отправлялась плутать в темных коридорах. Вдали снова взревел дракон, но тише, слабее, печальнее. На другой день он рассеянно бродил по замку с бутылкой в неверной руке. Темные коридоры чередовались с темными железницами, а комнаты были либо заперты, либо пустынны. Наконец он споткнулся о какой-то порог и встал, тупо разглядывая внезапно обнаружившееся перед ним помещение. Комната эта с давних пор называлась «органной», хотя загромождавшее ее сооружение не было похоже на орган. Скорее на огромные пчелиные соты или богатую посудную лавку или мозаику, хрупкую игрушку великана. Тем не менее, это был музыкальный инструмент, вернее, то, что от него отсталось. Громадина отжила свое и была бесполезна, но Арман все-таки любил бывать в органной комнате, разглядывать серебристые завитушки, украшавшие остов инструмента, щелкать пальцами по толстым трубам из светлого металла и стирать пыль со множества хрустальных скляночек, шариков, причудливой формы сосудов, располагающихся поодиночке и гроздями. Иногда он пытался извлечь из сооружения подобие музыки, но попытки эти не приносили ничего, кроме раздражения. Арман зевнул. Бесконечное окружение над дорогами совсем доконало его. Слезились воспаленные от ветра глаза. Тусклые серебряные трубы музыкального чудища издевательски уродовали его отражение. Но зачем он, собственно, явился сюда? Пошатнувшись... Он повернулся и побрел туда, где толпились бутылки на черном от времени столе, где тлел камин, где пустовали два кресла. Юта сидела на ступеньках винтовой лестницы, поджав под себя босые ноги, и тщетно пыталась прогнать охватывающие ее отчаяние Выбраться из замка не представлялось возможным. Свобода лишь посмеялась над ней, приоткрыв дверь тюрьмы. Юта оставалась в заключении, только узилище ее стало больше, обросло тупиками и лабиринтами, и теперь обессиленной принцессе мерещился истлевший скелет, сиротливо притулившийся на изъеденных временем ступеньках. Юта в изнеможении закрыла глаза. Перед ее мысленным взором замелькали лоскутки, обрывки видений и воспоминаний. Она увидела почему-то старую добродушную гувернантку научившую читать сначала её, Юту, а потом и младших сестер. Гувернантка рассказывала что-то, оживленно жестикулируя, взмахивая рукой с зажатым в ней гусиным пером. При этом видение стерлось, а на смену ему пришло другое. Дворцовый парк, раннее утро, тяжелые от росы листья, терпко пахнет мокрая трава, она стоит на поляне и ждет, кто-то должен прийти, но все не идет». И когда ожидание становится нестерпимым, вздрагивают ветки и в глубине парка дождем опадает на землю роса, и тот, долгожданный, появляется. Юта видит сначала только темный силуэт между стволами, потом стволы расступаются и, улыбаясь, победно и беспечно на полянку выходит Остин. Юта смотрит и не может оторваться. А Остин подходит все ближе. Голубые глаза его сияют. Он протягивает руки, как бы собираясь заключить Юту в объятия. Сон оборвался. Бессмысленно улыбаясь, Юта сидела на ступеньках винтовой лестницы. Ноги ее онемели. Посиневшая от холода кожа сплошь покрылась пупырышками. Но все это было уже неважно. Сон был вещим. Остин придет. Прихрамывая, потирая то здесь, то там, Юта двинулась наугад, снова и снова петляя по коридорам замка. Арман оторвал щеку от стола. Он заснул, сидя, и теперь не понимал с просонья, что его разбудило. Он попытался подняться и замер на середине движения. Далекий звук, Довольно приятный и, тем более немыслимый в этих стенах, пробился из неведомого источника и заставил Армана приоткрыть рот. «Наваждение?» Он припомнил с удивлением, что в его сне этот звук уже присутствовал, но там он был понятен и уместен. Сон, однако, закончился, звук же... Звук повторился. Арман выдернул из затылка волосок. Долгие минуты тянулись в тишине, прежде чем звук возник опять. Тогда Арман с неожиданной легкостью покинул кресло и углубился в лабиринт переходов. Он двигался уверенно и бесшумно, замирая, когда стихал звук, и вновь пускаясь в путь, когда звук возобновлялся и указывал ему направление. На подходе к карганной комнате его встретил мощный, дивной красоты аккорд. Последний прыжок и запыхавшийся несколько оглушенный Арман ворвался таки в обиталище музыкальной развалины. Еще таяли в воздухе последние ноты. Перепуганно раскачивались хрустальные скляночки, ударяясь одна от другую, но звук их столкновения совершенно не был похож на тот удивительный, приведший Армана в органную комнату. Он остановился, хищно оглядываясь. Громадина молчала. будто вот решил сохранить свою тайну. В комнате же на первый взгляд никого не было. На первый взгляд. Арман свирепо сдвинул брови, процедил страшным голосом. «Выходи!» Ему ответом была тишина, и даже робко позвякивающие скляночки понемногу успокаивались. «Выходи!» — повторил Арман словеще, «Лучше будет!» Никакого ответа. Арману показалось, что серебряные трубы музыкального чудища сдвигаются плотнее, чтобы укрыть кого-то за ними притаившегося. Арман повернулся, будто собираясь уходить, но на пороге комнаты снова резко обернулся. «Ну, мне самому за тобой лезть, что ли?» Ему показалось, что в глубине сооружения что-то шевельнулось. «Считаю до пяти». — заявил он голосом, нетерпящим возражений. — После этого вызываю крыс, и они съедают тебя прямо в твоем укромном местечке. Раз! Тишина. Два! Арман скрестил руки на груди. Три! Там за строем серебряных труб кто-то прятался. Сейчас хитрец снова шевельнулся, и тут же качнулась гроздь хрустальных шариков. Четыре! продолжал Арман. Понемногу, неохотно, то и дело за что-то цепляясь и что-то задевая, на свет выбрался некто измазанный пылью и паутиной с головы до босых пяток. «Пять!» неумолимо закончил Арман, и перед ним предстала Юта, принцесса верхней конты. Лохмотье, в которое превратилось бальное платье, могли бы принести своей владелице немалое состояние. Вздумай она просить милостыню на рыночной площади. Волосы растрепались, а длинное лицо исхудало, отчего длинный нос казался уж совсем непомерным. «Долго же я буду ждать освободителя», — подумал Арман. Принцесса смотрела на него из-под лоби, и в темных глазах ее был страх, но не было паники. Но и что же мы будем делать?» — поинтересовался Арман с фальшивым добродушием. «Как поступают обычно с пленниками, которые совершают побег? Кажется, их бросают в колодец к змеям!» Юта нахохлилась еще больше, сказала тихо и с достоинством. «Я что, давала вам обещание не убегать? Это мое законное право. Любому узнику позволено убегать, если его плохо стерегут. Арман нахмурился. «Плохо стерегут? А как тебе удалось выбраться, принцесса?» Ответом ему было гордое молчание. Арман обошел пленницу кругом, размышляя вслух. «Дверь была заперта заклинанием. Что ты можешь понимать в заклинаниях, принцесса? Может быть, ты пробралась через крысиную нору или еще какую-нибудь дыру, а?» Юта фыркнула. Возмущение на некоторое время победило ее страх. «Могли бы и получше заклинание подобрать, драгоценный господин дракон. Я эту дверь открываю и закрываю, как у себя дома». Конечно, она тут же пожалела о сказанном, потому что Арман неприятно оскалился. «Вот как?» И, взяв Юту за плечо, подтолкнул к распахнутой двери органной комнаты. Захлопнул эту дверь перед ее лицом и пробормотал сквозь зубы. «Хорра, хорра». Юта наблюдала за ним из-под лобья. — Ну, — усмехнулся Арман, — теперь покажи, принцесса, как ты это делаешь. Откроешь — пощежу. Юта пожала плечами, насмешливо на него взглянула и сказала как бы нехотя. Рох — Рох-рох! — дверь скрипнула и приоткрылась. Юта шагнула в проем, будто собираясь гордо удалиться. — У людей не пользуются этим заклинанием, — глухо сказал за ее спиной Арман. «Откуда ты знаешь?» Юта обернулась. «Ключик налево, ключик направо. Ясно же, что надо все заклинание произнести наоборот». Некоторое время Арман и Юта смотрели друг на друга в упор. «Хорошо», — протянул наконец Арман. И Юта, не почему, ощутила вдруг некоторое облегчение. «Ладно, обещал пощадить и пощажу. Только...» Тут в голосе его снова зазвучали суровые нотки обвинителя. «Как ты посмела, принцесса, явиться сюда, и что ты здесь делала?» Юта втянула голову в плечи. «Действительно, какая горгулья ее укусила! Зачем было трогать эти хрустальные горшочки? Проклятое любопытство!» Теперь она попалась, обидно и глупо, и в лучшем случае ее снова запрут, как овцу в загоне. — Что я делала? — пробормотала она, стараясь говорить как можно наивней Что я делала? Ничего особенного. Я играл Играла? играла? — Арман развернул Юту за плечи, несколько грубо и подвел вплотную к выжидающему притихшему музыкальному инструменту. — Играй! Сейчас! Принцесса перепугалась не на шутку. По-видимому, она совершила нечто ужасное, по глупости в этом призналась, и теперь ее ожидают издевательство и кара. — Нет. — пролепетала она побледневшими губами. — Я... я не то хотел сказать. — Арман воздел глаза к покрытому подтеками потолку. — Играй. — Как ты играла, так? Он постучал пальцем по ближайшей хрустальной скляночке. Юта молчала, сжавшись комочек. Арман шумом втянул в себя воздух. 200 лет он не разговаривал с особыми женского пола, да и вообще ни с кем не разговаривал, кроме себя. Ему стоило большого труда придать своему хрипловатому голосу оттенок, который с некоторой натяжкой можно было бы назвать мягкостью. — Ну, послушай, принцесса, я тебя не пугаю, не бью тебя, не кричу даже. Ты же играла, пока меня здесь не было. Ну так сыграй сейчас, я хочу на это посмотреть. Юта всхлипнула и решила, что терять все равно нечего. Дома она любила играть с хрустальными бокалами, водить влажным пальцем по их краю и слушать мелодичный звук, который при этом получался. Она робко оглянулась. Арман отошел, чтобы не пугать ее. Тогда она быстрым мальчишим движением запустила палец в рот, послюнила — потом шагнула вперед и провела по краю ближайшей скляночки. Мягкий, чистый, необычный звук родился под замурзанным пальцем. Наполнил скляночку, разбудил гроздья прозрачных шаров, которые откликнулись резонансом. Разросшись и обогатившись, звук усилился серебряными трубами, отразился от каменных стен и совершенно потряс своего единственного слушателя — Армана. Юта провела пальцем по краю другой скляночки Звук изменился Теперь это был аккорд Арман, сбитый с толку, туго накручивал на палец выдернутый из макушки волосок Юта перестала играть и обернулась Она выжидающе смотрела на него Долговязая девчонка в лохмотьях А музыкальная громадина за ее спиной все пела не желая умолкать после тысячелетнего молчания арман с трудом сглотнул спросил тихо ты когда-нибудь видела такой инструмент играла на нем где Юта перевела дыхание опасности кажется не было ответила не смело нигде не видела у нас такого нет я просто ну, догадалась как вы на нем играете «Как я на нем играю?» Юта отшатнулась. Арман, пожалуй, мог напугать кого угодно.